Глава седьмая. Люди во все глаза смотрели на Карлоса, следили за каждым его движением. Прежде всего он спешился, снял плащ и положил его в стороне. Потом осмотрел шпоры и убедился, что ремешки застегнуты как надо. Поправил опоясывающий его шарф, надвинул сомбреры на лоб. От колен До самых лодыжек застегнул кожаные боковые отвороты своих бархатных штанов, чтобы они не мешали ему. Охотничий нож и хлыст отдал на хранение Дону Хуану. Потом он занялся конем, который все это время стоял, гордо выгнув шею, словно угадывал, что ему предстоит совершить нечто из ряда вон выходящее. Первым делом Карлос тщательно осмотрел уздечку, Затем огромные стальные удила мамелюкского образца, проверяя, нет ли где-нибудь трещинки. Головной ремень он затянул ровно настолько, насколько нужно. Потом пристально, дюйм за дюймом осмотрел поводья. Они были плотно и искусно сплетены из волос хвоста дикой лошади. Кожные могли бы лопнуть, а за эти прочные и гибкие. как струна, бояться не приходилось. Дошла очередь и до седла. Карлос осмотрел его со всех сторон, проверил стременные ремни и большие деревянные колодки стремян. Подпруга была последним, самым важным предметом его заботы. Он ослабил пряжки по обе стороны, а потом, упершись коленом, затянул подпругу как можно крепче. Он стянул ее так основательно, что кончик пальца нельзя было просунуть под крепкий кожаный ремень. Все эти предосторожности никого не могли удивить. Стоит порваться ремешку или соскользнуть пряжки, и смельчака поглотит вечная ночь. Удостоверившись, что все в порядке, Карлос подобрал поводье и легко вскочил в седло. Прежде всего... Он направил лошадь шагом вдоль утеса, всего в нескольких футах от края. Обоим, и коню, и всаднику следовало привыкнуть к опасности. Вскоре он пустил вороного рысью, а потом и легким галопом. Даже на это нельзя было смотреть без страха. Для тех, кто глядел снизу, это было великолепное, но пугающее зрелище. Немного погодя, он повернул к плоскогорью. Поскакал крупным галопом, тем аллюром, которым он намеревался приближаться к краю утеса. И вдруг опять начнул поводье. Да так, что конь едва не опрокинулся на бок. Снова галоп и снова остановка. Карлос повторил этот маневр раз десять-двенадцать, направляясь то к краю утеса, то к плоскогорью. Разумеется, его конь мог бы сгагать куда быстрее, но о том, чтобы гнать во весь дух, и речи не было. Остановить коня, мчащегося со всей быстротой, на какую он только способен, на расстоянии двойной длины его тела от края пропасти, совершенно невозможно, даже если пожертвовать его жизнью. Пуля, попавшая в сердце, и так, Не смогла бы мгновенно остановить на таком небольшом расстоянии скачущую лошадь. Хороший галоп больше нельзя было ожидать в таких условиях. Так решили и судьи, наблюдавшие за приготовлениями, когда Карлос спросил их об этом. Наконец, он повернул коня к утесу и поудобнее уселся в седле. Его решительный взгляд говорил, что пришло время. приступить к испытанию. Легкое прикосновение шпор, конь тронулся с места. И в следующую секунду он уже скакал галопом прямо к краю утеса. Все взгляды, пристальные, напряженные, прикованы к всаднику. Все сердца тревожно бьются, зрители замерли, слышно лишь их неровное дыхание за стук копыт, а твердый грунт плоскогорья. Неизвестность длится недолго. В двадцать скачков конь приблизился почти к самому краю. От черты его отделяет расстояние не более шестикратной длины его тела, а поводья все еще висят свободно. Карлос не натягивает их. Он знает, что стоит тронуть поводья, и конь остановится. А сделать это до черты... Значит, проиграть. Еще прыжок, еще, еще. Э, -э, -э он перескочил. Великий Боже, он свалится! Раздались воскусы среди зрителей. Это они увидели, что Карлос на всем скаку пересек черту. Но тотчас же раздались громкие приветственные крики. Виво! неслось из долины, Виво! кричали те. кто следил за Карлосом с Плоскогорье, В тот миг, когда конь, казалось, готов был перемахнуть за край обрыва, Карлос резко натянул поводья, и передние копыта коня застыли в воздухе. Осев на задние ноги, он словно врос в твердую, надежную почву плоскогорья. Так он замер в каких-нибудь трех футах от края утеса. И тогда Всадник поднял правую руку, снял с омбрера, помахал им знак приветствия и вновь надел. Для тех, кто смотрел снизу, это было великолепное зрелище. Темные силуэты коня и всадника, полные силы и красоты, застыли над обрывом, вырисовываясь на фоне синего неба. Руки и ноги всадника, каждый изгиб тела коня даже конская сбруи были отчетливо видны. В то краткое мгновение, когда он неподвижно застыл над песней, казалось, что это конная статуя, отлитая из бронзы, и вершина утеса служит ей пьедесталом. Это длилось секунду, а воздух уже дрожал от громких вива. Потом, смотревшие снизу, увидели, как всадник, круто повернул коня и скрылся за кромкой утеса. Испытание окончилось, и чувствительные женские сердца, тревожные, неистово стучавшие в груди всего минуту назад, уже снова бились спокойно и размеренно.